Мать утром решила взглянуть на ход работ. Приехав на перевал, она была поражена. Уже вырисовывался скелет всей конструкции. Она была еще не завершена, была полностью дырявой, но уже вырисовывалась картина, как все это будет выглядеть. У матери в груди шевельнулась надежда. А вдруг получится? Сейчас главное, чтобы на них не напали раньше времени и не успели завершить работу. Она вызвала к себе главную разведчицу. Та сделала ей вкратце доклад, из которого следовало, что пока что все тихо. Каждые два часа группы отправляются в сторону долины, где расположились варвары, но пока что все без перемен. С рассвета они стали оставлять там две пары постоянных наблюдателей, которые должны будут оповестить их, если неприятель двинется в сторону перевала. Мать похвалила за отличную работу, еще раз осмотрела стройку, хотела поговорить с куми, но ей сказали, что он спит. Его смурило совсем рядом, прямо на бревнах, И никакой шум молотов по железу не мог его разбудить. долбили нещадно, конструкция в основном была на заклепках. Мать приказала не будить его без крайней необходимости и уехала в селение. Вокруг раскинулось множество шатров и палаток, которые делали из подручных средств кто во что гораст. Еще с вечера мать распорядилась собрать все боеспособное население поблизости от перевала. Если поначалу кто-то выражал недовольство и пытался оспорить ее решение то теперь всем стало ясно, что ситуация, в которой они находятся, далека от обычной и грядет, возможно, решающая битва. Теперь все приказы выполнялись беспрекословно. Вся обстановка и правда походила на подготовку к генеральному сражению. Смущало одно – в нем можно было проиграть, но нельзя победить. Даже если они смогут сдержать натиск в этот раз, все это не закончится. Атаки будут продолжаться, и рано или поздно их сил не хватит на сдерживание врагов. Но, рассудила мать, лучше поздно, чем рано. А пока будем сражаться. На дрезине они ехали совсем недолго, минут десять. Но те, кто качал рычаг, успели запыхаться. А досталась эта почетная миссия Семи и Игорю. Наконец они въехали в большую пещеру, свод которой был очень высоко, но она была все так же довольно хорошо освещена ровным фиолетовым светом. В пещере оказалось довольно шумно, и она была вся застроена разнообразными сооружениями. Какие-то ангары, сарайи, просто дома, похожие на жилые. Туда-сюда основало множество людей. «Что это?» – спросила ли она. «Это наша промзона», – с гордостью ответил папаша. «Здесь располагаются заводы. Ну, если можно так сказать. Это, конечно, не все. Все пространство под нашим островом испещерено большими пещерами. Хотя, скорее всего, и под соседним тоже. Поскольку развивать производство и технологии нам запрещено, за это серьезно карают». Мы спрятали все наши технологичные штуки под землю, а наверху стараемся поддерживать картинку по старальной идиллии. Было бы лучше, если бы наблюдатели думали, что у нас тут такая же анархия, как на женской половине. Но поддерживать такой образ довольно сложно, и кажется, что деревенский уклад их не особо раздражает. И что же вы здесь производите? спросил Сема. Ой, да все что угодно, начиная от сковородок и кончая оружием. Учитывая большой поток людей, доставляемых сверху, Сюда, бывает, попадают специалисты в разных областях. Если они попали, то главное убедить их включиться в нашу жизнь, в наше общество. Заставить работать на благо общины. А где вы берете ресурсы для производства, спросил Сема? Здесь же. Или покупаем. Тут внизу, на пару уровней ниже, мы добываем золото. Много золота. Есть желающие его купить. Они привозят нам то, что мы не можем сделать сами. Больше всего мы ценим, конечно, технологии если получается раздобыть чертежи или разработки, которые мы можем потом внедрить, то тут уж мы не скупимся. Так что твой ущерб был не очень большим, — обратился он к Игорю. Как я уже говорил, больше разозлило предательство, обманутое доверие. На пару этажей ниже, — удивился Сёма. Да, подземный мир здесь гораздо больше того, что наверху. И людей здесь живет больше. Мы стараемся устраивать ротацию, чтобы периодически люди менялись. А то без солнечного света тяжко, но они привыкают и даже не особо стремятся выходить наверх. Здесь есть все, что нужно. И работа, и развлечение, и бурная жизнь. Но без солнечного света, наверное, долго нельзя обходиться, спросила Лиана. Хотя я и не уверена. Как ни странно, здесь можно. Этот свет, излучаемый этим грибком, вполне его заменяет. С точки зрения физики не объясню, но люди совершенно не страдают. Только привыкнуть к нему надо сначала очень раздражает что все в фиолетовых тонах но за неделю люди адаптируются и перестают это замечать удивительно сказал игорь видишь игорек как ты поторопился ты даже про это не знал а в подземный мир мы посвящаем людей довольно быстро перед тобой вот вот должны были открыться все наши тайны и двери чего уж там но судьба сложилась иначе а зачем вы нам то все это показываете спросила лиана Зачем вам чужаки, владеющие вашими секретами? А вы не совсем чужаки. Твой дед внес большой вклад в развитие всего этого хозяйства. Не он это начал, это все было и до него. Но он, поскольку является горным инженером, своими знаниями очень продвинул исследования и развитие подземного мира тюрьмы. Эти пещеры уходят далеко под морское дно, но почти все выходы туда мы завалили или забаррикадировали. Туда сейчас ходят только исследовательские группы, но это очень опасно». «Почему?» – удивился Сема. «По разным причинам. Мы толком не знаем, что там происходит, но люди гибнут. От нападений странных существ, от неожиданно выделяющихся газов. Некоторые ни с того ни с сего сходят с ума и нападают на своих товарищей. Много странного и необъяснимого. Мы потихонечку исследуем и расширяем зону влияния и контроля. Но чем дальше, тем сложнее. Это целый мир со своей флорой и даже фауной». И образовался этот мир, по теории твоего деда, благодаря этим вот грибам, которые дают свет в этих пещерах. «Все равно, зачем вам с нами откровенничать?» — сказала Лиана. «В этом есть какой-то тайный смысл». «Есть, но вовсе не тайный. Опять же, вспомним твоего деда. Он продвигал идею, что все мы, те, кто живет на этой планете и кого она приняла, это теперь один народ. Мы должны общаться, объединяться». И в конце концов найти возможность освободиться от внешнего диктата. Это может занять даже не десятки, а сотни лет. Но это высшая идея, ради которой стоит жить сверхзадача. Звучит красиво, но реализуемо ли? Скептически сказал Игорь. Сегодня нет, ответил папаша. Но нужно жить во имя этой цели. И тогда рано или поздно, когда ситуация изменится и сложатся благоприятные обстоятельства, мы должны быть готовы, чтобы взять свою судьбу в свои руки. — Да вы прям революционеры, — сказал Сёма. — Так и есть, дружок, так и есть, — ответил папаша и похлопал Сёму по плечу. — А рассказываю я вам все, потому что считаю, что вы должны это знать. Мы единомышленники, несмотря на некоторые существующие разногласия, — он подмигнул Игорю. — Должен признать, что как только я услышал о вашем приезде, меня посетили добрые предчувствия. А ведь я тогда еще не знал, что ты внучка Федора. Удивительно, но они оправдались. «А как же ваши слова, что я очень осложнила жизнь одной фразой?» — спросила Лиана. «Ну не цепляйся. Мы только знакомились, притирались, торговались. Я же все-таки руковожу большим количеством людей, должен соблюдать некую осторожность. Но мне кажется, что уровень доверия между нами растет. Да, если все это не один большой спектакль с определенной, но пока непонятной нам целью», — сказала Лиана. «А ты очень недоверчиво, но это правильно». Я бы на твоем месте тоже сразу не доверял. Вы все время говорите про деда, но почти не упоминали отца, только в самом начале. Потому что Федор прожил здесь несколько лет, он оставил большой след. А отец после приезда почти сразу отправился по его следам, как и ты собираешься. Так что говорить просто особо нечего. Значит, связь между островами вы осуществляете под землей. Вдруг высказал Сема свою догадку, которую уже больше не мог держать в себе. — Точку. — папаша наставил на Сему указательный палец. — Под землей и довольно быстро. У нас проложена железная дорога, так что путь этот много времени не занимает. И руками там качать рычаг не нужно. — папаша усмехнулся. — Сейчас мы, кстати, туда и съездим. А потом вам, наверное, нужно отправиться к себе на лодку, чтобы обсудить все со своими друзьями и подготовиться. Видите, как я вам доверяю. Даже не интересуюсь, сколько вас там еще и как вы вооружены. — Может, потому, что сколько бы нас там ни было, этого все равно мало, чтобы причинить вам сколь-нибудь ощутимый вред? — спросила Лиана. — Ну и поэтому, конечно, тоже. Но и доверие не стоит сбрасывать со счетов. — А если мы вдруг откажемся от этой миссии, что тогда? — спросил Сёма. Лиана удивленно посмотрела на него. — Дело ваше, — пожал плечами папаша. — Нужно будет придумать, как замять дело с Игорем перед нашим обществом. Но я сомневаюсь, что Лиана откажется идти, даже если я буду ее отговаривать. А Игорь вряд ли откажется ее сопровождать, раз уж он приехал сюда, чтобы реабилитироваться. Я тоже не собираюсь отказываться. Просто хотелось услышать все варианты. Поспешил сказать Сема, чтобы его не сочли трусом. Это правильно, одобрил папаша. Я сам так люблю. Нужно знать все нюансы и возможности развития событий. Ну что, поехали? И первый зашагал в сторону дрезины. За те же самые 10 или 15 минут они доехали до пещеры, которая судя по всему, находился вокзал. Не больше и не меньше. Там было несколько железнодорожных веток, сходящихся из разных рукавов пещер, стояло несколько составов, в основном грузовых. Но особое внимание привлекал стоящий на основном пути состав, все вагоны которого были клетками. Вдоль него на земле тоже стояли ряды клеток, которые были заполнены людьми. Было очень много вооруженной охраны. Гвалт стоял жуткий. Выдели паровозы, кричали солдаты, орали те, кто сидел в клетках. «Жутковато», — сказал Сёма. «Да», — сказал папаша. «Зрелище не из приятных, но, поверьте, это необходимо. Иначе бы мы тут порядок не удержали. У каждого из них был выбор. Хорошо они его обдумали или нет, это уже второй вопрос. А сверху не замечают, что большая часть доставленных на этот остров оказывается с другой стороны?» — спросила Лиана. «Наверное, замечают», — папаша пожал плечами, — «возможно, ломают голову над тем, как такое возможно. Но это занимает их не так сильно, чтобы ехать сюда выяснять. Последняя внешняя интервенция была, когда мы на поверхности металлообрабатывающие предприятия построили. На него просто бомбу скинули. Все рабочие погибли. Теперь мы, кроме ферм, наверху ничего не строим. Видно, у них такая концепция, если мы делаем то, что по их разумению нельзя» то это подлежит уничтожению. А в остальном, пускай идет, как идет. Методом пропа и ошибок мы нащупали эти границы и стараемся их не нарушать. Даже если они видят что-то странное, но не могут это объяснить, то не лезут выяснять. А если могут и им это не нравится то бросают бомбу. Разговор короткий. Вернее, разговора никакого и нет. Нас просто списали и следят за тем, чтобы мы тут особо голову не подняли. Единственная обратная связь, Это улетающие отсюда челноки, доставляющие заключенных. Но к ним тоже лучше не соваться. Наказывают жестко. И не только тех, кто проявит агрессию. Могут вообще несколько деревень разбомбить в назидание. Поэтому мы бережем посадочные площадки, как зеницу ока. Можно сказать, с хлебом солью встречаем. Не дай бог, им что-то не понравится. В этом выдрессировали они нас знатно. Но мы нашли другие способы решать свои проблемы. Ну, это я вам уже показывал. За время рассказа папаши солдаты начали пересаживать людей из клеток на земле в клетки на колесах. Гвалт поднялся еще более сильный, чем до этого. Где-то вдалеке возникла заварушка. Раздались выстрелы, шум возрос, а потом несколько поубавился. «Не очень-то гуманно», — сказал Сёма. «Ни о каком гуманизме тут речь не идет. Это вопрос выживания. Если бы мы этого не делали, то здесь была бы та же ситуация, что и на той половине острова, куда они едут». Так что они ничего не теряют. Но некоторые получают шанс на достойную жизнь. Главное — успеть им воспользоваться. Мы можем помочь себе и некоторым из прибывших. Это лучше, чем ничего, так ведь? Так-то оно так, да выглядит все равно не ахти, — сказал Сема. Да, зрелище не для высокоморальных интеллигентов, подделая Вулиана. Но альтернатива и правда хуже. В это время опять раздались крики, звуки потасовки и следом выстрелы. «Сегодня особенно беспокойный контингент», — сказал папаша. «Бывают спокойные отправки. Но тут как специально для вас спектакль устраивают». «Это все, кого доставили сегодня?» — спросил Сема. «Нет, этих доставили несколько дней назад. С ними уже проведена работа и отобраны наиболее сознательные и договороспособные. Сегодняшняя доставка отправлена в фильтрационный лагерь на собеседование. Работы много, еле справляемся. Поток в последнее время очень вырос». Но ну и без проверки отвозить всех без разбора было бы неправильно. Поэтому стараемся как можем, отбираем нормальных людей». «Мы на таком же поезде поедем завтра утром?» – спросил Игорь. «Да, только не в клетке, разумеется. Я распоряжусь», – прицепят дополнительный обычный вагон, в котором охрана ездит. Обратно они выбирались тем же маршрутом. Когда сели в повозку, папаша хотел их отвезти сразу на пристань, чтобы они отправились на свою лодку. Но на пути им попалась какая-то группа людей. Встретились они им не случайно, а намеренно искали их. Когда повозка остановилась, папаша ловко спрыгнул на землю и оказался лицом к лицу с четырьмя пожилыми людьми в длинных балахонах. Сзади них стояло несколько человек вооруженной охраны. — Быстро вы собрались, а то, когда надо, вас не дозовешься, — сказал папаша. — Зачем ты таскаешь по нашей территории преступника, да еще и посвящаешь его в наши тайны? Сразу же жестко заговорил один из четверых. «Его нужно арестовать и подвергнуть суду». «Не нужно», — ответил папаша. «Это мои гости, и тот, кого вы называете преступником, в былое время отступился, с этим никто не спорит. Но он прибыл сюда добровольно, с целью искупить свою вину, и сможет послужить нашему народу». «Это решит суд», — воскликнул другой член совета, а это были без сомнения они. «Нет, это решу я», — спокойно ответил папаша. «Вы уверены, что хотите публичного выяснения отношений?» «Не будет никакого выяснения, мы его арестуем». «Ты ошибся, когда пытался приблизить его к себе в прошлый раз», сказал тот, который говорил первым. «Я никогда не ошибаюсь», как бы пафосно это ни звучало. «И тогда не ошибся. Доказательством тому является то, что он сейчас здесь и привел очень полезных для нас людей. Это была не ошибка, а инвестиция. Хватит юлить». «На этот раз тебе не удастся выкрутиться и сделать все по-своему». «Да? И что же вы предпримете? «Ты действительно хочешь это узнать?» «Было бы интересно. Давно пора было поставить вас на место. Если бы не я, ничего этого бы не было», — папаша обвел руками вокруг себя. «А если бы не было вас, ничего бы не изменилось. Это я все создал. И не вам решать, что мне можно делать, а что нет. Так что вы предпримите? Арестуйте его и всех этих тоже?» сказал один из членов Совета солдатам. Тени шевельнулись. Папаша пристально смотрел на них. Потом отрицательно покачал головой, а затем кивнул на членов Совета. Солдаты сразу же направили на них свое оружие. «Вы что делаете? Да мы вас всех осудим и казним!» пробормотал один из них, наливаясь краской. «Отведите и запрете их в камере для буйных. Кто будет спрашивать, скажите, что был предотвращен захват власти некоторыми членами Совета. Потом я приеду» и сам все объясню остальным». Он запрыгнул в повозку и похлопал кучера по плечу. Тот сразу тронул лошадей. «Как видите, друзья, не такая уж у нас тут демократия, как я пытался все представить. Так уж получилось. Я этих клоунов специально подобрал, чтобы была видимость коллективного принятия решений. Но со временем они потеряли связь с реальностью и решили, что это они здесь закон. Да, Никола? Да, папаша», — отозвался кучер. Никогда не понимал, зачем ты их держишь. Это, кстати, уже не первая партия, сказал папаша. Все почему-то деградируют. Нравится чувствовать себя начальством. Для меня только остается загадкой, почему они думают, что что-то здесь решают. Ну да ладно, это наши внутренние, сугубо политические дрязги. Вас они никак не касаются. На том, о чем мы с вами договорились, это вообще не должно никак сказаться. Так что дальше действуем по намеченному плану. — Сейчас вы едете к себе, а утром я вас жду. Поедем в женскую тюрьму. Хотя ситуация и изменилась. Тянуть все равно не стоит, согласны? — Да, — сказала Лиана. — Только у меня сомнение, стоит ли начинать именно с того места. Долина этого племени находится в центре острова. Не проще ли будет пробраться туда со стороны моря? Ведь здесь, где вы выпускаете на свободу заключенных, наверняка пройти незамеченным будет сложнее, — папаша задумался. Со стороны моря сложно высадиться. Допускаю, что место можно найти, но трудно. И там совсем неизведанная территория. А здесь есть вариант проникнуть вглубь территории незаметно. Километров на 70 примерно. А там уже нет такого скопления людей. Думаю, все же по суше будет вернее. «Ну, как скажете», — сказала Лиана. «Не надо мне выкать. Давай на ты». «Я не такой уж и старый. Не молодой, конечно, но еще... Ого-го!» Папаша улыбнулся. Кстати, посудины, на которых приплыли твои предки, стоят в целости и сохранности. Ну как в целости? Вторая, на которой приплыл отец, лехонькая, А вот дед еле добрался. Его тут штормом обскалы потрепала. Посудина стоит на приколе, но в плохом состоянии. Чинить некому. На них тут эти, он кивнул назад, наверное, имея в виду членов совета, пытались глаз положить. Да я не позволил. К тому же внутрь все равно, не раскручив корпус, проникнуть не получится. Биометрические замки. — Узнаю почерк лодочника, — сказал Сёма. — Он это любит. — Слышал про него. — Интересный человек. Один такое дело содержит. — Ну, не больше, чем здешнее хозяйство, которым тоже похоже. Один человек управляет, — сказала Лиана. Папаша рассмеялся. — Уела, что я могу сказать. — Вон, пир уже маячит возле пещеры. Идите туда. Он вас проводит. А утром жду. Не задерживайтесь. — Будем как штык, — сказала Лиана, и они пошли вверх по склону к стоящему там с серьезным лицом Киру.